Письмо 191. Эльмеру Моуду. 1908 год, марта 30 -го, Ясная Поляна. «Получил ваше письмо, любезный Моуд. Извините, что не пишу Альмер, не знаю, как по батюшке. Об юбилее. Я всеми силами старался, как вы верно предположили, прекратить эту несоответствующую ни моим вкусам, ни моему достоинству затею, и, кажется, к большому успокоению моему достиг этого». Относясь отрицательно к этой странной выдумке, я с самого начала держался того правила, чтобы не выражать никакого своего мнения о том, что для меня, по этому случаю желательно или нежелательно, и потому сожалею, что не могу иначе отнестись и к вашему вопросу, тем более что уверен, что все, что вы предложите, будет и разумно и согласно с моими взглядами. «Благодарю вас за книги, я не знал, что они от вас, Примечание первое второе. В чем их интерес для меня?» «Пожалуйста, извините меня за то, что не отвечал тогда на ваше письмо о меридите и не исполнил вашего желания». Примечание третье. «Я давно читал кое-что Мередита и совершенно забыл о вынесенном из этого чтения впечатлении. Здоровье мое вполне хорошо, работаю над новым кругом чтения, знаете ли вы старый, и над статьей, которая вам, к сожалению, вероятно, не понравится». Примечание четвертое. Дружески жму вам руку, передайте мой привет вашей жене, свояченице и ее другу. Примечание с 5 по 7. Жалею, что давно уже ничего не слышу о них. Лев Толстой. Примечание. Первое Ответ на письмо Мода от 1 апреля по новому стилю, по поводу начавшейся в Англии подготовки к чествованию Восьмидесятилетие Толстого, предполагая, что официальное торжество будет неприятно писателю, Моут спрашивал, какие формы чествования были бы Толстым менее отрицаемы, так как совсем отменить празднество невозможно. Второе. Моут прислал книги Бернарда Шоу Невозможность анархизма Лондон 1905 год. И сборник, другой остров Джона Буля, майор Барбара а также «Как он лгал ее мужу. Лондон, 1907 год». После чтения этих книг Толстой сказал «Очень умно. Он за социализм против анархизма. Мне это очень интересно. Его драмы, рассказы, особенно статьи Доровиты». Смотри «Яснополянские записки», книга третья, страница 26. Примечание третье. В письме от 16 января по новому стилю Мод просил дать подпись под адресом по случаю 80-летия со дня рождения английского романиста Джорджа Меридита. Автограф Толстого, вероятно, послан не был. Четвертое. Закон насилия и закон любви. Смотри предыдущее письмо и примечание первое к нему. Пятое. Л. Я. Мод переводится произведение Толстого на английский язык. Шестое М. Я Шанкс. Художница. И седьмое Н. А. Енкин. Художница. Конец примечаний. Страница шестьсот тридцать седьмая.